Глава 3. Как выяснить, что для тебя важно? В предыдущей главе тебе удалось осознать свои убеждения о себе и о других. Вероятно, теперь ты лучше понимаешь, какое влияние убеждения могут оказывать на поведение. Чаще всего отрицательное. Вместо того, чтобы осознать ошибочность негативных убеждений и начать относиться к себе лучше, ты чувствуешь себя еще хуже. Получается замкнутый круг, где сильные разрушительные мысли и эмоции приводят к нежелательному поведению, которое заставляет с негативом воспринимать себя, что, в свою очередь, вызывает еще большее количество разрушительных мыслей и эмоций и так далее». Выбранная модель поведения в итоге заставляет воспринимать себя еще более негативно, поскольку у тебя не всегда получается показать другим, кто ты на самом деле. Ты можешь думать о себе одно, но своим поведением транслировать окружающим совсем другое. Разорвать такой замкнутый круг непросто, потому что поведение становится неосознанным, автоматическим. Ты уже не можешь выбрать как отвечать другим и твоя реакция становится машинальной попыткой избавиться от разрушительных эмоций и мыслей. Часто такое происходит в связи с важными событиями или при общении со значимыми людьми скорее всего потом ты задаешься вопросом почему моя реакция была такой это на меня не похоже к сожалению Повторяющиеся шаблоны поведения и наши привычки определяют то, кто мы есть. Приходилось ли тебе слышать фразу «Ты — это то, что ты делаешь?» Так и есть. Люди могут узнать, кто мы такие, на множестве уровней, от поверхностного до глубокого, разными способами и в самых разных ситуациях, но главным образом они судят о нас по нашему поведению. Своими поступками мы сообщаем другим очень важную информацию о себе. Мы еще поговорим о разрушительных мыслях и искажениях восприятия в главе 5, но сейчас постарайся запомнить. Возникновение у тебя каких-то мыслей еще не делает их правдивыми. Тем не менее, если вести себя так, как будто они правдивы, то они и в самом деле могут стать правдой. Как же изменить автоматическое поведение, связанное с негативными мыслями и эмоциями, которые появляются в ответ на триггеры? Хороший вопрос. Сначала необходимо разорвать связь между поведением, мыслями и эмоциями, а потом установить связь между поведением и своей настоящей личностью — Своим образом в глазах других и своими ценностями. Давай познакомимся с Кэт. История Кэт Кэт считает себя хорошей подругой. Ей кажется, что она относится к друзьям с заботой и вниманием. Иногда она думает о себе, как о мамочке своих подружек. У нее в сумке всегда найдется средство для удаления пятен на случай, если кто-то испачкает одежду за обедом, ибупрофен, если у кого-то заболит голова. Несмотря на то, что Кэт так о себе думает, у нее есть глубокое убеждение, что она недостаточно хороша. Часто ей кажется, что она не такая забавная, симпатичная и милая, как ее подруги. Когда срабатывает какой-то триггер, заставляющий ее думать, что с ней что-то не так, Кэт вымещает все это на подругах, устраивая им сцену. В итоге она чувствует себя еще хуже, как если бы и в самом деле была недостаточно хороша. Близки ли тебе переживания, Кэт? Выбираешь ли ты такую модель поведения, из-за которой начинаешь относиться к себе хуже, Соответствует ли выбранная модель поведения тому, что для тебя действительно важно? Так что же важно для тебя? Как определить, что для тебя важно? Вместо того, чтобы думать о тех аспектах своей личности, которые тебе не нравятся, которые ты стараешься скрыть и с которыми ведешь непрерывную борьбу, Стоит определить, что действительно имеет для тебя значение, каким человеком ты хочешь быть, и он не обязательно должен быть идеальным, какие ценности для тебя важны и какой след хочешь оставить в мире. Этот процесс может быть непростым, потому что наши собственные защитные механизмы иногда мешают и становятся препятствием на пути к тому, что мы ценим, и что имеет для нас значение. Существует несколько способов определить свои ценности. Мы предлагаем два упражнения. Одно из них может тебе понравиться больше, но постарайся выполнить оба, потому что так ты точно узнаешь, что представляет для тебя наибольшую важность. Это поможет управлять своим поведением, так как ты будешь лучше понимать, как именно хочешь прожить свою жизнь. Определяем идеального тебя. Прежде чем мы перейдем к выполнению заданий, давай выясним, какие качества обычно ассоциируются у нас с достойными людьми, и дадим определение этим качествам. Это поможет сосредоточиться на том, каким человеком тебе хотелось бы быть, и каким человеком тебя должны видеть окружающие. Список получился далеко не полный. Ты можешь добавить в него любые другие качества или характеристики, которые считаешь подходящими. Честность. Умение говорить правду, общаться откровенно и искренне. Ответственность. Способность брать на себя обязанности, связанные с решением проблем. Отвечать за свои поступки. Действовать самостоятельно. Моральное обязательство вести себя правильно и отвечать за свои ошибки. Заботливость. Внимательность к другим людям. Помощь тем, кто не способен позаботиться о себе самостоятельно. Доброта. Дружелюбность, щедрость, тактичность, приятный характер и забота о других людях. Мужество. Способность делать даже то, что пугает. Сила перед лицом страдания. Справедливость. Непредвзятое и беспристрастное отношение или поведение без дискриминации и предоставления привилегий кому-либо. Благодарность. Способность проявлять признательность и доброту. Скромность. Адекватное представление о собственной важности для мира. Умеренность. Отсутствие тщеславия. Преданность. Безусловная и постоянная поддержка или верность другому человеку. Терпеливость. Способность принимать или выдерживать промедление сложности или страдания, не испытывая злости или расстройства. Непредвзятость способность проявлять отзывчивость, объективность и неравнодушие к переживаниям и мнению других людей, надежность, способность быть честным и порядочным человеком, на которого можно положиться, поддержка, помощь в любой ситуации, мотивация, причина или причины, по которым кто-то действует или ведет себя определенным образом – Желание или стремление что-то сделать. Энтузиазм. Сильный интерес к чему-то или удовольствие от конкретного вида деятельности. Самоуважение. Гордость за себя и уверенность в себе. Способность держать себя с честью и достоинством. Келли. В этом списке меня больше всего впечатляют честность, Благодарность, непредвзятость, мотивация, энтузиазм и самоуважение. Честность важна для взаимоотношений с семьей и друзьями. Еще мне важно показывать другим, что я им благодарна. Я верю, что непредвзятость крайне необходима при общении. Мотивация – значимая для меня способность, поскольку я люблю усердно работать над тем, что для меня важно. Мне нравится сохранять энтузиазм. И, наконец, самоуважение помогает поддерживать уверенность в себе и помнить, что я чего-то стою. И даже не чего-то, а многого. Выявление ценностей, смыслов и черт характера. Два следующих упражнения помогут осознать, что имеет для тебя значение, а также какие ценности или черты ты хочешь обрести, чтобы придать смысл и цель своей жизни. Попробуй. Подумай о человеке или о людях, которых ты уважаешь и... или... которые тебя восхищают. Какими качествами они обладают? Напиши о них в своем дневнике настолько подробно, насколько получится. Ты можешь писать о ком-то из ныне живущих людей или об исторической личности. Давай посмотрим на ответ Сидорта. Я искренне уважаю своего тренера по футболу Мэтта и восхищаюсь им. Я попробовал попасть в основную школьную команду перед началом сезона, едва перейдя в среднюю школу. Я играл в футбол всего несколько лет, но мне нравился этот вид спорта, и поэтому летом, перед началом учебного года, я много тренировался. Когда Мэтт познакомился с кандидатами, он сразу дал понять, что для него важнее всего упорный труд и старание. «На одном таланте далеко не уедешь», — сказал он. Хотя я и не попал в основную команду в первый год, Мэт следил за моими успехами в команде юниоров и отметил, как много я тренировался, чтобы улучшить свои навыки. На следующий год я уже смог попасть в основную команду и был очень доволен тем, что Мэт стал моим тренером. Он спокойный, очень увлечен своей работой, всегда готов помочь. Ему важно, чтобы игроки в команде работали над собой. Мэт всегда рад выслушать нас. Он старается, чтобы каждый игрок чувствовал себя значимым и понимал, как много делает для общего успеха. Попробуй. Представь, что твои друзья или родственники обсуждают тебя. Что бы тебе хотелось о себе услышать? Какие твои качества должны быть особенно важными для них? Запиши свои ответы в дневник. Вот что записал Сидарт. Мне хотелось бы, чтобы мои друзья и родственники сказали, что со мной весело проводить время, что я приятный человек, что со мной легко общаться, что я могу дать полезные советы позаботиться о других и что мне нравится пробовать что-то новое. А теперь перечитай все, что ты записал, выполняя каждое из предыдущих упражнений. Попробуй, как ты можешь догадаться, считать доброту своей ценностью прекрасно, но бессмысленно, пока это не подкреплено поведением. Чтобы доказать, что нечто является твоей ценностью, необходимо действовать. Читая свои записи из последнего задания, обрати внимание на качества или характерные черты, которые показались важными. После того, как определишь свои ценности, обдумай, как можешь подкрепить их действием. Сидорт записал следующее. «Уравновешенный, увлеченный своей работой, всегда готовый помочь». Тот, кому важно самосовершенствоваться, привлекательный, внушающий симпатию, заботливый, участливый, любознательный, смелый и добрый. Если одной из важных ценностей ты считаешь доброту, то, например, решение быть приветливым с другими станет реализацией данной ценности. Теперь подумай, как... Ты можешь проявлять доброту в конкретных поступках в каждой из сфер жизни, в учебе, общении с друзьями, дома с родными, в романтических отношениях и на работе. Определи, с какими людьми или в каких ситуациях тебе сложнее оставаться добрым человеком. Посмотрим, как у Сидорта получилось реализовать эту ценность, доброту, в поступках. В целом, ему показалось, что быть добрым довольно просто. Чаще всего его действия противоречили данной ценности, когда он сталкивался с людьми, которые вели себя нечестно по отношению к нему или его друзьям. Он обнаружил, что отвечает им тем же. Как только ссоры или общение прекращались, он чувствовал себя хуже и из-за того, как с ним поступили другие, и из-за того, как среагировал, выбрав такую же модель поведения. Если после какого-то поступка чувствуешь себя плохо, это знак того, что твое поведение противоречит твоим жизненным ценностям. Как подтвердить ценности поступками? Ценности — это то, что для тебя важно, и то, каким человеком ты хочешь выглядеть в глазах других. Твои желания, связанные с этими ценностями, являются способом представить ценности в действии. Поступать в соответствии с собственными ценностями важно для того, чтобы повысить самооценку и перестать себя ненавидеть. Тебе потребуется практика. Легко отвлечься или сбиться с пути из-за других, особенно если эти люди влияют на триггеры, затрагивающие твои негативные убеждения о себе. В таких ситуациях первой и естественной реакцией будет желание защитить себя. Понадобится время и вся твоя осознанность, чтобы стать человеком, способным отказаться от инстинктивных эмоциональных реакций и поступать в соответствии с собственными ценностями. Один из способов привыкнуть к новому поведению и сделать так, чтобы оно преобладало над автоматической эмоциональной реакцией – это запись всех своих переживаний. Как мы упоминали ранее, Сидорт всегда чувствовал себя хуже после того, как отвечал обидчикам оскорблениями. Когда он начал поступать в соответствии со своими ценностями, то перестал автоматически реагировать на триггер, хотя ему все равно было плохо из-за жестоких слов. Стоит еще раз отметить, что все это непросто. Когда нас переполняют сильные разрушительные эмоции, бессознательные реакции становятся тем, что нас защищает и помогает почувствовать себя лучше здесь и сейчас. Со временем мы понимаем, что в долгосрочной перспективе такие реакции заставляют чувствовать себя хуже и могут даже укрепить наши негативные убеждения о себе. История Анны. А теперь давай узнаем, как Анна реализует в поступках одну из своих ценностей — непредвзятость. Соседи-одноклассники Анны — самые разные люди. В школе приветствуют разнообразие и проводят беседы об осознании собственной идентичности. Анне нравится, что ее школьная жизнь именно такая — и она очень ценит возможность принимать участие в подобных беседах. Ей интересно узнавать о переживаниях и мыслях других людей. Недавно Анна поняла, что ей сложно быть непредвзятой в общении с теми, кто не разделяет ее политические взгляды. Анне очень нравится один из участников предстоящих выборов, И она заметила, что не дает людям продолжать разговор, когда те критикуют ее кандидата. Недавно Анна сказала однокласснику, что он не прав и отказалась его слушать. Когда она заставила его замолчать, ей стало лучше. Но позже Анна испытала невероятное разочарование в самой себе из-за того, что не смогла выслушать точку зрения собеседника. Немного отстранившись от негативной ситуации, обрати внимание на то, что для тебя важно. Чем тебе хотелось бы заниматься, чтобы сделать свою жизнь более значимой? Со временем твои желания будут меняться, так как ты будешь узнавать новых людей и приобретать больше опыта. Келли, мы с друзьями любим шутить о том, что подросток особенно старшего возраста, так подсказывает мой опыт, переживает мини-кризис каждый день. В эти моменты он задается вопросом, «Все ли я делаю правильно?» Или даже «Я все делаю неправильно?» Мне кажется, я часто так думаю, когда принимаю решение, какие предметы выбрать, с кем общаться, как проводить свободное время и так далее. Беру ли я максимум от жизни?» Каким бы мог быть этот максимум в конкретный момент? Я не знаю точных ответов, но я принимаю решения с большей уверенностью, когда остаюсь открытой для общения с новыми людьми, пользуюсь новыми возможностями и получаю новый опыт. Кто-то уже с детства знает, чем хочет заниматься, кем хочет стать и как хочет влиять на людей в своем окружении. Когда ты можешь определить, кто и что имеет для тебя значение, то это знание вместе с твоими ценностями становится руководством к тому, как лучше жить. Это не значит, что ты никогда не будешь отвлекаться или отступать от своей системы ценностей, но думать о себе плохо из-за своего поведения станешь намного реже. Внешний шум. Процесс осознания того, что для тебя важно, может быть непростой задачей. Как и большинству подростков, тебе приходится выслушивать множество мнений, предложений, ожиданий и или требований о том, как поступить со своей жизнью, чего нужно добиться и почему нужно равняться или не равняться на своих сверстников. Такие мнения обычно высказывают родители, учителя, тренеры, одноклассники и даже знаменитости. Этот шум мешает определить, чем ты действительно хочешь заниматься и что для тебя важно. Давай узнаем, как некоторым подросткам удалось убавить звук голосов других людей и понять, что их волнует и чего они хотят. Брия давление родителей. Брия выросла в семье, где внешнее впечатление имело большее значение, чем что-либо еще. С раннего детства она знала, что для ее отца очень важно, чтобы дочь получила отличное образование. Но с возрастом Брия начала понимать, что название учебного заведения значило для него намного больше, чем качество образования. Для ее отца было важно, в каком именно учебном заведении она будет учиться и насколько престижным считается это заведение, а что именно дочь будет изучать и будет ли счастлива, не слишком его интересовало. Брия старалась соответствовать ожиданиям отца. Когда она слышала, как он обсуждает ее с кем-то, то замечала, что отец не упоминает ее личные качества, а говорит только об учебных заведениях, которые она посещала. Бри училась в такой-то частной школе, в таком-то колледже и поступила в такой-то университет. Для него все это означало, что его дочь лучше других, а значит, он, как отец успешной дочери, тоже лучше других. Но для Брии этого было недостаточно. Она испытывала тревожность и депрессию, но не могла показать свое беспокойство, так как ее переживания не соответствовали тому образу, который создал ее отец и который она вынуждена была поддерживать. Давление, которое на нее оказывал и продолжает оказывать отец, вынуждая соответствовать образу, помешало Брии завести близкие отношения, потому что она боялась показать другим свои несовершенства. В конце первого года в университете она бросила учебу. У Брии не было возможности изучить и осознать собственные ценности. Она была слишком занята, стараясь поступать так, как хотел отец. Но потом просто устала это делать. Когда ты слишком стараешься угождать другим людям и соответствовать образу, который они хотят видеть, Ты упускаешь из виду собственные желания. Мешают ли тебе ожидания и цели твоих родителей понять свои ценности? Джексон. Давление со стороны сверстников. Джексон учился в средней школе, где большое внимание уделялось занятиям спортом. Он был отличным пловцом, И на второй год обучения его выбрали одним из капитанов команды. Большинство товарищей Джексона по команде планировали продолжать заниматься плаванием и в колледже. К этому же стремились его друзья, которые поступали в колледж главным образом благодаря успехам в спорте. Несмотря на то, что Джексону нравилось плавание, и он гордился своими спортивными достижениями в школьные годы, ему было неинтересно продолжать спортивную карьеру на более высоком уровне. Джексон точно не знал, чего ждет от колледжа, и ему хотелось бы спокойно обдумать, какие есть варианты помимо спорта. Товарищи по команде, друзья и даже тренеры твердили, что он совершит ошибку, если не продолжит заниматься плаванием. Ребята из команды были уверены, что Джексон упустит шанс, который выпадает лишь раз в жизни. Тренер считал, что если Джексон продолжит спортивную карьеру, он может получить стипендию, которая покроет все расходы на обучение в хорошем колледже или часть этих расходов. Из-за этого Джексон стал задумываться, не поступает ли он эгоистично или глупо, не претендуя на спортивную стипендию. Он мог бы сэкономить своим родителям крупную сумму, и не брать кредит в банке. Но Джексон не хотел профессионально заниматься плаванием в колледже. Он стремился научиться чему-то новому, найти другие интересы, и точно знал, что на это не будет времени, если он начнет выступать за команду колледжа по плаванию. Плаванье было его любимым увлечением, но Джексону не хотелось делать это занятие самым важным в жизни. Он стремился двигаться дальше. Джексон обдумал все советы, которые ему дали, но его отношение к ситуации не изменилось. В итоге он признал, что выбор должен быть только за ним. Попробуй. Часто ли тебя сбивают с пути влияние и ожидания других людей. Напиши в своем дневнике о людях, которые пытаются повлиять на твои решения о том, какой должна быть твоя жизнь, кто или что отвлекает тебя от твоих ценностей и всего, что для тебя важно. Определив такие факторы – Ты сможешь распознать их в решающий момент, сместить свое внимание с того, что тебя отвлекает, и сделать выбор, основанный на собственных ценностях. Келли. Многие люди в моем окружении пытаются советовать мне, как я должна поступать. Обычно я прислушиваюсь к мнению членов семьи и близких друзей, Они ценят меня, поэтому я знаю, что их советы продиктованы заботой. Также я знаю, что они советуют не просто так, а потому что знают, что для меня важно. Я ценю такие советы и обдумываю разные точки зрения, даже если в итоге предпочитаю не следовать рекомендациям. Слова других людей, не друзей и не родственников, я стараюсь не принимать близко к сердцу. Иногда сверстники или взрослые дают хорошие советы, но никто не знает меня так же хорошо, как мои близкие, так что чаще всего советы лишь отвлекают меня от собственных ценностей и стремлений. Внутренний голос. Чтобы хорошо к себе относиться, необходимо проделать большую внутреннюю работу. Важно сконцентрироваться на том, что важно для тебя, и на том, каким человеком тебе хотелось бы представать перед другими. Массовые культуры и соцсети в основном сосредоточены на внешнем впечатлении. Подобные послания мешают задуматься о более важных, внутренних аспектах собственного «я». «Ты...» Можешь поддаться навязанному стандарту внешнего вида или заниматься тем, что не приносит удовольствия и не помогает повысить самооценку. Сначала тебе, возможно, понравится, но это впечатление будет недолгим. Сравнив себя с кем-то в соцсети в свою пользу или собрав много лайков, ты порадуешься. А два часа спустя загрустишь, увидев то, из-за чего покажешься себе хуже. Можно сравнить это ощущение с тем, как повышается уровень сахара после съеденной конфеты. Сначала ты чувствуешь радость, но это состояние быстро проходит. Создается цикл зависимости. Тебе нужна конфета, чтобы почувствовать себя лучше, но после краткосрочного удовольствия снова становится плохо. Это вовсе не означает, что нужно отказаться от всех временных удовольствий в жизни. Однако стоит рассматривать такие удовольствия в долгосрочной перспективе и ограничивать их количество в своей жизни, особенно если знаешь, что подобные вещи делают тебя уязвимее для триггеров. Соцсети заставляют каждого из нас испытывать ложное ощущение успеха, которое отвлекает от целей, основанных на системе ценностей. Для долгосрочного чувства удовлетворенности, равно как и для более высокой самооценки, нужно обратить больше внимания на искреннее общение с другими людьми, на цели, ценности и убеждения. История Мелины Мелина — поссорилась с несколькими близкими школьными друзьями. Ей показалось, что все они теперь настроены против нее. Эти друзья перестали писать в групповом чате так активно, как раньше, и Мелина сделала вывод, что они начали переписываться в новом чате, в который ее не пригласили. Она решила опубликовать в своем Инстаграм фотографию, на которой она со своей другой компанией. Мелина Хотела этим продемонстрировать, что может отлично проводить время без своих школьных друзей. Выложив фотографию, она почувствовала себя отлично. Пост собрал много лайков, и Мелина стала мечтать, что друзья увидят этот снимок и поймут, как скучают по ней. Но ничего не произошло, и она расстроилась, что опустилась до уровня тех, кто ее игнорировал. Милина почувствовала более сильную неприязнь к своим школьным друзьям. «Келли, когда я не в духе, то стараюсь заняться тем, что точно поднимет настроение. Я могу отличить такие дела от тех, которыми я тоже могла бы заняться, но в итоге почувствовала бы себя только хуже. Иногда легко, поддаться саморазрушительному поведению. Когда я чувствую себя одиноко дома, я просматриваю ленту Фейсбука, Инстаграм, изучаю фото и статусы друзей. Сначала это занятие кажется забавным, но потом я начинаю грустить из-за того, что другие проводят время намного интереснее, чем я. Зная эту свою особенность, Я стараюсь не заглядывать в свои аккаунты в социальных сетях, когда мне грустно или плохо. Вместо этого звоню кому-нибудь из своих близких друзей, родителям или братьям, тем, с кем действительно буду рада поговорить. Так я выбираю осмысленное общение с тем, кого я люблю и кто любит меня. В итоге всегда чувствую себя намного лучше, чем если бы провела время, просматривая соцсети. Как видишь, подобные временные удовольствия негативно влияют на нашу самооценку. Постоянно сравнивая себя с другими, мы как будто катаемся на американских горках. Иногда мы даже получаем болезненное удовольствие из-за того, что с другими людьми случается что-то неприятное, и от этого чувствуем себя лучше какое-то время. В итоге мы думаем о себе только хуже, потому что не направляем внимание и энергию на поиск опоры в своей системе ценностей. Попробуй. Составь в своем дневнике список занятий, которые либо заставляют думать о себе хуже, либо не помогают чувствовать себя лучше, когда тебе плохо. После этого составь список занятий, от которых становится лучше. Например, телефонный звонок близкому другу или члену семьи, волонтерская деятельность, тренировки. Пользуйся этим списком, когда ты не в настроении, чтобы помочь себе сделать правильный выбор. Вероятно, выбор, основанный на ценностях, не позволит немедленно почувствовать себя лучше, но определенно поможет повысить самооценку в долгосрочной перспективе. Анализируй и пересматривай свои ценности. Концентрация на своем характере и ценностях, на том, как хочешь себя вести и выглядеть в глазах других, поможет повысить самооценку и перестать сомневаться в себе. Это не значит, что у тебя больше не возникнут сильные тяжелые мысли и чувства или что твое поведение больше никогда не будет противоречить твоим ценностям и убеждениям. Но попрактиковавшись, ты поймешь, что стараешься ориентироваться на свои ценности и соотносить свои решения с качествами и стремлениями которые привносят смысл в твою жизнь. Ценности, которые сейчас для тебя важны, со временем могут измениться. С появлением у тебя нового опыта и по мере того, как будешь узнавать больше о себе, о других и о своей собственной бесконечной вселенной, ты начнешь корректировать ценности, чтобы они соответствовали твоим новым взглядам и целям. Чем чаще будешь осознанно возвращаться к своим ценностям, тем больше будет шансов их пересмотреть, выяснить, что работает, а что нет, и заново расставить приоритеты, понять, что для тебя сейчас самое важное. Келли, у меня сейчас такой период жизни, когда мне кажется, что я постоянно меняюсь. В колледже я посещаю занятия по таким предметам, которые никогда раньше не изучала или о которых никогда до этого даже не задумывалась. Мое мнение по какому-то вопросу может измениться за один семестр. Когда я только поступила в колледж, то знала, что мне нравится работать с детьми. В старших классах я была волонтером в программе продленного дня для учеников начальной школы а еще провела два классных лета работая в вожатой в лагере в колледже я стала волонтером в нескольких организациях которые работали с молодежью но до тех пор пока не начала посещать занятия по педагогике и педагогической этике я не думала об этой сфере как о своем призвании после одного особенно увлекательного занятия, я осознала, что педагогика мне невероятно интересна, и я хотела бы построить свою карьеру именно в этой области. Как только я поняла свой интерес, то пересмотрела список своих внеклассных занятий и все свое свободное время посвятила работе с детьми. Сейчас работаю со школьниками или представляю их интересы в местном округе и уделяю этим занятиям большую часть своего свободного времени. Подведем итог. Определиться со своей системой ценностей и жить в соответствии с ней необходимо в первую очередь для того, чтобы перестать выбирать поведение, от которого чувствуешь себя хуже. Когда ты опираешься на свои ценности, такое поведение помогает повысить самооценку и улучшить свое состояние. И наоборот, автоматические реакции на разрушительные мысли и эмоции вредят отношениям с другими людьми и с собой. Сначала может показаться, что поступать в соответствии со своей системой ценностей непросто. Но с течением времени и с помощью практики ты сможешь заменить неосознанные Вредные поведенческие привычки на поступки, основанные на ценностях. покажи же пользуйся чаще своим списком ценностей и стремлений и основанными на них действиями, поведением, чтобы в нужный момент у тебя под рукой была шпаргалка.